Глава 41. «Мы не знаем, как его звали, где он родился, сколько прожил. Я буду называть его он, потому что, думаю, это был мужчина». Женщины в Греции того времени не имели свободы передвижения, самостоятельности и права совершить что-то подобное. Он жил в VIII веке до нашей эры, 28 веков тому назад. Он перевернул мой мир. Я пишу эти строки, испытывая благодарность к безвестному забытому греку, который додумался до такой чудесной штуки, хотя сам, возможно, не осознавал всей ее важности. В моем воображении он путешественник, возможно, островитянин. Наверняка водил дружбу с дубленым морем, с загорелыми финикийскими купцами. Наверняка пил с ними вечерами в портовых тавернах, вдыхал соленый воздух вперемешку с дымком от миски каракатиц на столе и слушал морские байки про корабли, рвущиеся сквозь штормы, огромные как горы водяные валы, кораблекрушения, странные происшествия, таинственные женские голоса в ночи. Но больше всего его восхищало скромное на первый взгляд умение моряков. Как им удавалось так быстро писать? Греки узнали письменность в эпоху расцвета Крита и микенских царств. Она представляла собой созвездие тайных знаков и служила исключительно царским щитоводом. Сложнейшая слоговая система с очень ограниченным употреблением, можно сказать, элитная. За последние века грабежи и набеги, да и просто бедность едва ли не похоронили этот путанный лабиринт знаков. Для нашего героя письмо символизировало власть, и бегло строчившие финикийцы казались ему небожителями. Смятенный, растерянный, он возжелал узнать их тайну, решил проникнуть в суть написанного слова. Он нашел одного или пару грамотеев и, вероятно, заплатил им из собственного кармана. Встречались они, скорее всего, на каком-нибудь острове, Тире, Милосе или Кипре, или даже на Ливанском побережье, например, в порту Альмина, где эвбейские торговцы имели дела с финикийцами. У своих наставников он выучился колдовскому искусству заключать неисчисляемые слова в сеть из каких-то 22-х закорючек. Оценил смелость этого изобретения и в то же время понял, что финикийское письмо говорит загадками. Изображались только согласные, а читатель уж сам додумывал, какие гласные пропущены. Финикийцы принесли точность в жертву простоте. Взяв за основу финикийское письмо, наш герой придумал для своего родного греческого языка первый в истории алфавит, без разночтений, точный, словно партитура. Для начала он использовал примерно 15 финикийских знаков, обозначающих согласные. Порядок и названия букв менять не стал. Алиф, бет, гимель звучали у него альфа, бета, гамма. Бесполезные для греческого буквы, так называемые слабые согласные, он использовал для пяти гласных, меньшим числом было не обойтись. Что-то свое привнес лишь там, где действительно видел возможность усовершенствовать оригинал. Его достижение неоценимо. Благодаря ему Европа получила улучшенный алфавит со всеми преимуществами финикийского и новым бонусом. Текст обрел однозначность, а значит, чтение стало еще доступнее. Представим себе, как выглядела бы эта фраза без гласных. Прцтвм с вы фррс б -к -к гл, -б -б -гл оценим как сложно соотнести слово идея с одной только буквой д или скажем теория с сочетанием тр мы ничего не знаем об этом человеке он оставил нам только свое фантастическое изобретение время смыло его как волна смывает след с песка Но сомнений в том, что он существовал, нет. Специалисты считают, что появлением греческого алфавита мы обязаны не безликому анонимному коллективу. Это был не естественный процесс, а умышленный и мудрый личный поступок, требовавший тонкого слуха, чтобы различать основные частицы слов, согласные и гласные. Единственное в своем роде событие, произошедшее в определенном месте в определенное время. В истории греческой письменности отсутствует свидетельство постепенного перехода от менее полной системы к более совершенной. Нет и следов промежуточных форм, попыток, колебаний, отступлений. Был кто-то, нам не суждено узнать кто. Безыменный мыслитель, полуночный завсегдатый таверн, приятель заморских купцов, в городе, омываемом морем. И он отважился выковать слова будущего, придав форму всей нашей словесности. Мы до сих пор пишем, в общем-то, именно так, как задумывал создатель чудесного орудия алфавита.